Глава одиннадцатая. Меня словно молнией озарила. Не надо искать никаких любовников. Бывший следователь правильно подсказал. У такого алиби должна быть история. Его следует готовить заранее. А что если две незнакомые женщины столкнулись на лестничной клетке, разговорились, одна пригласила другую на чашечку чая, и они сами не заметили, как за болтовней пролетело 40 минут? Реальная ситуация? Вполне. По крайней мере, со мной такое происходит постоянно. С кем Юлька могла разговориться? Например, с девушкой с третьего этажа, судя по всему, матерью-одиночкой. Той самой, которая прямым текстом мне сказала, нужны деньги. Ну так возьми их, деньги сами плывут тебе в руки, надо только оказать небольшую услугу хорошему человеку. Тебе это ничего не будет стоить, только потратишь час в полиции. С твоих слов следователь запишет абзац текста, Зато у твоего ребенка появится куча новых игрушек, красивая одежда, крутая коляска, а также профессиональная няня, которую ты найдешь, чтобы немного передохнуть от материнских забот. Как могла произойти встреча Юльки Лукониной и девушки? Легко и непринужденно? Девушка спускалась с ребенком по лестнице и наткнулась на Юльку, которая что-то высматривала на полу. Что это вы ищете? Камешек из Сергии выпал. «Ах, какой у вас прелестный ребенок! Мальчик или девочка?» «Мальчик!» — копия папаши своего козла редкостного, — сказала девушка и заплакала. Юлька принялась ее утешать и заплакала тоже, потому что у нее самой ни козла, ни ребенка не было, а годы поджимают. Так, рыдая, они поднялись в квартиру девушки, где и обсуждали козлов. Капитан Дубченко спросит Юльку, почему же вы мне сразу не сказали про этот разговор? Да я думала, только на минутку зашла, а оказывается, мы с ней 40 минут протрындели, кто бы мог подумать, как быстро летит время. По-моему, абсолютно логичное и надежное алиби. Если девушка откажется сотрудничать, что маловероятно, у меня есть запасной кандидат, милейшая бабулька с первого этажа. Я посмотрела на экран мобильника. Почти три часа. Узнала я о том, что Юльку арестовали вчера в полночь. А действовать начала сегодня с утра. Получается, что за восьмичасовой рабочий день я практически вызволила подругу из тюрьмы. А чего добился адвокат Марк Давидович? Бьюсь об заклад. Ничего, бесполезный нахлебник. Мне осталось сделать последний штрих. Я позвонила в квартиру девушки. Никто не открыл. Наверное, молодая мать пошла гулять с ребенком. Не беда, я вернусь сюда попозже, а пока пойду перекушу, потому что у меня с утра маковой росинки во рту не было. Еще по дороге к дому я заметила неподалеку кафе с рекламой бюджетных бизнес-ланчей. Туда я и направилась. Надо было перейти дорогу, светофор располагался далеко. Быстро оглянувшись по сторонам... И я не заметила вблизи машин, поэтому рванула через проезжую часть. Как только я оказалась на противоположной стороне, зазвонил мобильник. Определился незнакомый номер. «Людмила Анатольевна, вы нарушаете закон!» Сурово сказал в трубку мужской голос. Я остолбенела. «Кто это?» «Капитан Дубченко! Откуда у вас мой номер?» «Он указан в протоколе», — вздохнул следователь. «Я знаю, что вся Москва пронизана сетью камер наблюдения. Также установлена система распознавания лиц. При желании можно проследить путь любого человека вплоть до шага. Но это если речь идет о преступниках. А я-то законопослушная гражданка. Ну, почти законопослушная». «Вы следите за мной?» — возмутилась я. «По какому праву?» «Да, я перешла дорогу в неположенном месте. Но, извините, это вообще не в вашей компетенции. Пусть меня оштрафует постовой. Вы тут каким боком?» «Знаете, меня совсем не удивляет, что вы еще и правила дорожного движения нарушаете», — заявил Дубченко. «Но меня это не волнует. Хоть бросайтесь под колеса. А вот что меня действительно беспокоит. Вы вмешиваетесь в ход следствия». «Поступила информация, что вы пытаетесь сфабриковать ложное алиби для своей подруги. Вы подбиваете жителей подъезда дать ложные показания». «Кто? Кто настучал?» «Неужели бывший следак Леонид Григорьевич проявил профессиональную солидарность?» «Эх, а каким казался приятным человеком!» «Я никого не подбивала», — отнекивалась я. «Я просто думала, что, может, люди сами вспомнят». «Что вспомнят? Что у них где-то любовница завалялась? Слушайте, прекращайте свои противоправные действия. Предупреждаю, все свидетели будут подвергнуты проверке на детекторе лжи. Если кто-то не пройдет проверку, я приложу все усилия, чтобы он не отделался штрафом, а получил реальный срок. Вы слышите? Реальный. А также вы, как организатор. Вы меня поняли?» «Да все я поняла». Единственный шанс Юльки Лукониной только что растворился в тумане. У меня больше нет идей, как вытащить подругу из тюрьмы.